Эвридика немножечко еще старше всех, несравненно красивее всех, а козни ими не продолжаются. Только старая песенка под названием «А еще и спета» начинается новая песенка, песенка под названием «Еще бы Эвридика». Знаете, она почти ни с кем не разговаривает. Еще бы, эвредика! Она отказалась ехать на картошку. Еще бы, эвредика! У нее столько клевых тряпок. Еще бы, эвредика! Она ходит по Москве со скрип. Еще бы, эвредика! Ну и так далее. Впрочем, а еще эвредика! Или еще бы, эвредика! Какая разница? Пусть люди поют свои песенки, если так им легче живется. В крайнем случае можно ведь и не слушать. Да она и не слушает, что, между прочим, раздражает всех еще больше. Сейчас, например, она не слушает слов невесты, обращенных непосредственно к ней. — Ну же и вредика шипит соседка напротив, — от тебя ждут тост, тост. Ах, понятно, невеста на минуточку забыла, что Евредика заикается и хочет напомнить об этом себе и всем остальным за компанию, и веселенькое будет зрелище. Евредика встает, поднимает бокал, улыбается, смотрит на жениха и невесту. Жених никогда раньше не видел Эвридики и сегодня не заметил ее появления. Сейчас он забыл о том, что жених — это без пяти минут муж. Он тупо глядит на Эвридику и промокает покрытый испаренный лоб тончайшим лепестком красной рыбы. — Наставим жениха. — Эвридиков, вперед! — Я... Ну же, Эвредика, я хочу... Молодец, Эвредика. Я хочу предложить... еще чуть-чуть, Эвредика. Я хочу предложить музыкальный слово-тост. Трудное слово можно не произносить, и так понятно, о чем идет речь. Довольно, пожалуй, Эвредика. Все обошлось. пора доставать из футляра скрипку. Она достала скрипку еще не знаешь, что будет играть, взяла первый попавшийся аккорд и поняла Сибелиус, грустный вальс. Он начался уже сам, без ее воли, она ни при чем тут, просто в Москве зима и снег, и чужая свадьба в снегу, можно было и не сомневаться, что выйдет из всего этого только Сибелиус. Только грустный вальс. Он полетел по Москве, тот грустный вальс, тот грустный вальс, по Москве, по снегу, по всем бульварам, легонько подхватил пешеходов, легонько завертел воронки случайных встреч, случайных разговоров в снегу, воронки случайных зимних сюжетов. Внезапных узнаваний диковинных открытий сумбурных признаний Эвредика играла слепой троллейбус ощупью пробирающийся в снегу молодого человека одетого до крайности модно и потому вполне нелепо, окликаемого судьбой на перекрестке жизни загадочного старика бледный.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 Не так быстро мы могли бы заметить кое-что, кое-что интересное. Бурям глою небо кроет, у окна своего веретена. Нам, конечно, будут даны и другие жизни, много других жизней. Господи, что она играет? Она... Она же не знает всего этого. Откуда оно пришло? Какой это опус? Ах, да, Сибирюс, грустный вальс, грустный вальс. «Эвредика, ты прелесть!» — запах духов с дурацким названием. Анна Каренина душит ее. «Эвредика, какая роскошная музыка! От жениха вовсю пахнет рыбой! Эвредика, это потрясающий — весельчак-сосед пахнет замечательно мелко нарезанной пищей. «А теперь давайте споем все вместе! Ну же, ребята, Эвридик, аккомпанируй, начинай!» Прости меня, Сибелиус, прости меня, грустный вальс, прости меня, скрипка, я аккомпанирую, я аккомпанирую всей этой компании. но я не в ней, я только аккомпанирую, аккомпанирую, и ничего больше, потом я искуплю свой грех двух, нет, трехдневным, Ни прикосновением к музыке. Все-таки двух, двухдневным, я клянусь, не дотрагиваться до музыки, Не думать о музыке, не брать музыку в руки. А на улице смеркается, и вот уж все окончательно опьянели, Дуются в карты, не обращая внимания на Эвридику, Который машинально уничтожает шоколадные конфеты, Благо в них нет недостатка. Чуря глаза смотрит на играющих, На танцующих, на празднующих бесконечно свой праздник, Но на часах начала одиннадцатого стало тобой пора убираться отсюда. Она пришла по-английски, по-английски же и уходит, ни с кем сначала не поздоровавшись и ни с кем потом не простившись. Скрипку под мышку и, поминай, как звали. Эвредикой звали, мол, нет, не Эвредикой, Леной, например, Фроловой. Так и запомните. Так и запишите. Что-то скрипка стучит. В скрипке что-то стучит. Эвредика. Села на скамеечку в снегу, открыла футляр, вынула скрипку, потрясла, стучит, перевернула. Из отверстия выпала курок. Вот как бывает. Значит, прямо так, значит, и бывает. Ну что ж, пусть. И в отместку всему свету она еще раз пережила в себе грустный вальс. Здесь, на скамеечке, в снегу чистоте зимы. Оказалось, что ситуация еще не исчерпана, если б вы знали, насколько не исчерпана. Какие странные фразы вытаскивают на свет, Боже, этот грустный вальс и не понимает откуда. А не все нужно понимать. Есть и непонятные вещи, много непонятных вещей. И чей-то смех Уникальный смех, легкий, как бабочка, залетевшая в вальс. Забудьте, дескать, обо всем. Это так. Под настроение. Все ведь под настроение. В том-то и есть чертовщина жизни, что в течение получаса все может измениться на полную свою противоположность. Голоса. Голоса. Думает вредико и вдруг дает голосам имена. Молодому Петр, старому Станислав Леопольдович. Ну, это уж слишком. Такого нет грустно, Вася. Довольно поговорим. Поговорим еще, будет время. Все только начинается. Она тряхнула головой и поднялась со скамеечки, и стала жить дальше. Вечер, ночь, утро. Консультация по античной литературе во втором гуманитарном корпусе на соответствующих горах. А на консультацию Эвридика, как всегда, и на все вообще опоздала. Правда, дверь в аудиторию была еще открыта, и она остановилась на секунду, чтобы отдышаться. За секунду успела, однако, кое-что произойти.